Но Агриппина думает не только о дне текущем. Её волнуют будущие сыны, которые теперь усыновлённы Клавдием, сразу оттесняет на второй план Британика, родного сына Клавдии. Во-первых, он сын Августа настоящий, а не прошлый, оказавшийся ещё и преступный. Во-вторых, он и немного старше Британика. Но тут же она вспоминает, что воспитанием ребёнка пока что должным образом не занимались. Настоящих воспитателей у него не было, а были просто присматривающие за Луцием дядьки, которые могли научить его весьма немногому. Да и нравственные качества обоих представленных к мальчику дядек греков, Аникета и Берилла, были весьма сомнительны. Мать Луция Домиция, став в начале 49-го года полноправной августой, сумела найти еще даже не усыновленному сыну, хотя усыновление явно было обговорено заранее, такого наставника, какого мог заслуживать только будущий император. Она вспоминает, что на острове Корсика пребывает в ссылке, отправленной туда еще в 41-м году в самом начале правления Клавдия по настоянию покойной мисс Салины знаменитейший литератор и философ Луций Анней Сенека. Возвращая Сенеку в Рим, Агриппина завоевывала симпатии римлян, уважающих славу философа и писателя, ставшего жертвой явного произвола. Но главным было другое, замечает Тацит. Она поступила так, и ради того, чтобы отроческие годы Домиция протекли под руководством столь выдающегося наставника, и чтобы она, осуществляя мечту о самовластном владычестве, могла пользоваться его советами. Кроме того, считалось, что Сенека, помня о благодеянии Огрипины, питает к ней безграничную преданность, тогда как, затаив про себя горечь обиды, вражде бенклавдю